Одесский визит. Глава первая. Следователь Бовин с удовольствием ел жареную курицу с картофельным пюре. Впрочем, сейчас он не чувствовал себя следователем. Мыслями он находился на берегу Черного моря, куда уносил его вместе с напарником поезд Москва-Одесса. С Александром Горюновым полковник Бовин познакомился 7 лет тому назад, когда тот пришел работать в МУР после окончания высшей школы МВД. Надо сказать, что он оказался очень талантливым работником с потрясающей интуицией. Качеством, которым, к сожалению, обладают немногие и которое является чуть ли не самым важным для работника уголовного розыска. Они с Бовиным прекрасно сработались и за семь лет раскрутили массу дел. И вот, наконец, вырвались в отпуск, решили съездить отдохнуть на Черное море. Сейчас Гринов, который, кстати, имел звание капитана, остался в купе, с увлечением разгадывая какой-то кроссворд. В вагоне-ресторане не было жарко, из открытого окна дул свежий ветерок, однообразно стучали колеса, и все эти обстоятельства подчеркивали спокойствие и благодушие начинающегося отдыха. Бовин кончил свой обед, выпил горячего чаю и, откинувшись на спинку кресла, стал наблюдать за пассажирами, сидящими за соседними столиками вагона-ресторана. За третьим столом сидели два парня лет по 27 каждому и лениво хлебали остывший борщ. Лицо одного из них даже показалось знакомым следователю, но парни не привлекли его внимания. Его взгляд остановился на толстом мужчине, который так усердно уминал свой обед, что нельзя было без улыбки смотреть на него. Он с таким смаком обгладывал куриную ногу и в то же время так быстро, что, видно, боялся, чтобы кто-нибудь не отнял у него этот кусок. Бовин с удовольствием наблюдал за трапезой толстяка. В это время двое парней закончили есть, встали и направились в свой вагон. Бовин тоже собрался было уходить, как вдруг заметил на одном из кресел, где сидели парни, маленькую кожаную сумку. Буквально через несколько секунд к этому столу подошел неизвестный мужчина, вероятно, сидевший позади следователя, и, взяв эту сумку, направился к тому же выходу. «Что это? Кража или задуманная передача?» – подумал Бовин и почувствовал непреодолимое желание разъяснить увиденное. Увы, и в отпуске Бовин оставался преданным своей профессии. Он быстро встал и, расплатившись за обед, направился в ту же сторону, где скрылся мужчина с сумкой. Пройдя два вагона, тот зашел в купе. «Купе номер шесть», — отметил про себя следователь и, достав газету, уселся рядом на откидной стульчик. «Ну как, пообедали, Григорий Семенович?» — Доносилось из купе. «Ничего, до вечера хватит. А вы, кстати, свою сумку забыли в ресторане». «Ах, я растяпа! Спасибо!» Тьфу! С досадой плюнул полковник, поняв, что ошибался в своих подозрениях. Он свернул газету и отправился в свое купе. «Что-то вы долго, Дмитрий Андреевич!» произнес капитан, который, развалившись на полке, все еще занимался разгадыванием кроссворда. Следователь улыбнулся и, сев на соседнюю полку, вкратце рассказал Александру о случившемся. «Дайте мне слово!» обеспокоенно попросил капитан, выслушав историю Бовина что хоть на неделю забудете про то, что вы работник Мура. Иначе, я чувствую, никакого отдыха у нас не выйдет. Следователь вновь улыбнулся и положительно кивнул головой. Обещаю.